Дополнение. Дополнение это второстепенный член предложения, который зависит от сказуемого или других членов предложения и отвечает на вопросы косвенных падежей. Дополнение выражается существительными или другими частями речи в значении существительных, а также неопределенной формой глагола. Например, Приплыла к кому? К нему, рыбка. Дополнение выражено местоимением. Старый Тарас думал о чём? О давнем. Дополнение выражено прилагательным. Завтра не будет похоже на что? На сегодня. Дополнение выражено наречием. Все просили её о чём? спеть. Дополнение выражено неопределенной формой глагола. Дополнение может выражаться и неделимым словосочетанием. Например, Маша посадила под окном что? Львиный зев. Кому? Нам с мамой пришла телеграмма. Дополнение может быть прямым и косвенным. Прямое дополнение выражается формой винительного падежа существительного без предлога. Зависит такое дополнение от переходного глагола сказуемого и обозначает предмет «смотрю телевизор», «пишу сочинение», «собираю яблоки». Прямое дополнение может выражаться формой родительного падежа, Если. Первое. Обозначает часть предмета. Купил сыра, выпил молока. Второе. Переходный глагол употребляется с отрицанием «не». Не сделал задание, не купил хлеба. Все остальные дополнения называются косвенными. Например, «Пароход будет город»? плачущим гудком. Я горжусь своими учениками».